Глава восьмая. Когда я была старшеклассницей, объясняю я по телефону Эдди, пока веду машину, меня после маминой смерти отправили в лечебницу с проживанием в Хидден Хиллз. Там лечили расстройство пищевого поведения. Через некоторое время я поняла, что мама проходила там первую клиническую практику в качестве интерна. Она показывала мне свою фотографию на фоне здания терапевтического центра. Но вот что странно... «Сперва там не нашлось для меня места, а потом оно ни с того ни с сего появилось прямо посреди ночи». «То есть ты думаешь, что, будь твоя мама жива, она могла приложить к этому руку?» – спрашивает он. «Не знаю», – вздыхаю я. «Когда меня туда поместили, я спрашивала кое-кого из сотрудников, помнят ли они маму. Некоторые сказали, что да, и выразили соболезнование, но никто не упомянул, что она помогла устроить меня на лечение». Я тогда решила, что папа знал об этом центре по маминым рассказам о работе, позвонил туда и привлек маминых знакомых, чтобы организовать мне койку. Звучит логично, соглашается Эдди. Но теперь я гадаю, не могла ли мама сама все это устроить. Центр до сих пор существует, поэтому сейчас я поеду туда. Посмотрю, вдруг там еще работают те же люди, что в мое время. Хотя бы кто-нибудь из них. И может, кому-то что-то известно про маму. «Если сможешь подождать до завтра, я тебя отвезу», — предлагает он. Сара уже вернулась из школы, и сейчас они оба дома. «Не хочу тебя дергать. Ты и так очень помог мне утром», — говорю я. «Да мне вовсе не трудно», — возражает он. «А еще я не могу ждать», — признаюсь я. «Понимаю», — говорит Эдди, — «просто мне хотелось бы поехать с тобой». «Привет, Лима!» — слышится на заднем плане возглас Сары. «Передай дочке привет и обними ее за меня, прошу я». «Хорошо», — обещает он. Когда мы уже повесили трубки, я думаю вот о чем. До сих пор бороться со страхом, что из меня не выйдет хорошая мать для Сары, мне помогало одно единственное обстоятельство. У меня была замечательная мама, которая меня любила. По этой же причине, десять лет назад, будучи замужем за Джеем, я решила, что смогу стать хорошей матерью. Я очень боялась заводить детей, потому что знала, каково это – потерять маму. Меня терзал жуткий страх, что теоретически трагедия может произойти снова, и тогда еще один ребенок останется сиротой. Если в раннем возрасте с человеком случается несчастье, к нему, в отличие от тех, кто столкнется с потерями лишь десятилетия спустя, приходит понимание – он уязвим. Становится ясно, что страшные события не обязательно происходят только с другими – они могут настигнуть и его самого, причем в любой момент. Несмотря на бремя этого знания, кое-что помогло мне решиться опознать материнство, понимание того, какой замечательной была моя мама. Ее пример внушал надежду, что роль матери мне по плечу и заглушал неумолимое течение часов, отчитывающих время, которое я смогу провести с ребенком. Но стоило мне забеременеть, как внутри разбушевались гормоны — начались тошнота и трудности с приемом пищи я стала терять вес и это вновь пробудило к жизни расстройство пищевого поведения а я-то думала что распрощалась с ним больше десяти лет назад не у всех кто ограничивает себя в еде развивается рпп его причина таится в наследственности точно так же не всякий выпивающий становится алкоголиком но для генетически уязвимых людей вроде меня любой дефицит энергии По какой бы причине он ни наступил, в моем случае беременность, тошнота и попытки заставить себя нормально питаться, приводят к риску рецидива. Именно это со мной и произошло. Разве могла я стать для кого-то матерью, если мои родители умерли? Страх и одиночество легко заставили меня вернуться к ограничениям в еде, так я пыталась заглушить в себе боль от громады потерь. Когда Джей впервые заметил, что я стала мало есть, он списал это на тошноту и гормоны первого три беременности, но в определенный момент сообразил, что я снова извожу себя голоданием. Он и сам был клиническим психологом. Мы познакомились в аспирантуре и знал, что в юности у меня была анорексия, поэтому потребовал, чтобы я обратилась к специалистам. Он тревожился не только обо мне, его волновало и состояние будущего ребенка. И он имел на это полное право. Но к тому времени, как я получила помощь, в которой так нуждалась, было слишком поздно. У меня случился выкидыш. Наш брак не выдержал испытания, было много взаимных обвинений, и в итоге Джей подал на развод. Как и я, раньше он считал, что мое РПП давно осталось в прошлом, однако нам обоим пришлось на горьком опыте убедиться, что эта болезнь — враг изворотливый и коварный которого нельзя сбрасывать со счетов. Эдди знал, что я уже была замужем, но я никогда не рассказывала в подробностях, от чего распался мой брак. Меня беспокоила реакция Эдди. Вдруг он больше не захочет продолжать наши отношения. Кому понравится, что женщина, потерявшая нерожденного ребенка из-за расстройства пищевого поведения, воспитывает его дочь? В этом и заключается настоящая причина – по которой я стараюсь держать Эдди на некоторой дистанции. При таком подходе можно не рассказывать ему всей правды. Но теперь настало время открыть карты. Пусть Эдди и терпелив, неизвестно, сколько еще он готов ждать. Я не хочу потерять ни его, ни Сару, но понимаю, он должен знать обо мне все, чтобы решить, хочет ли он и дальше идти со мной по жизни. Скрытничать нечестно по отношению к ним обоим. Эдди хочет, чтобы у девочки была мать — Если я не подхожу на эту роль, незачем лишать его возможности найти кого-то другого. Терапевтическая группа поддержки помогла мне собраться с духом и подготовиться к серьезному разговору. Раз за разом я возвращалась к главной мысли, которую собиралась донести до Эдди. Хотя РПП вновь подняла голову во время моей беременности, я твердо решила делать все необходимое для выздоровления, поэтому он может на меня рассчитывать. Я стану замечательной мамой для Сары, ведь у меня самой была лучшая мама, какую только можно вообразить. Однако сейчас я невольно думаю о том, что в действительности никогда по-настоящему не знала свою мать. Почти всю жизнь я смотрела на себя сквозь призму того, какую видела маму. Но если она была совсем не такая, то что тогда можно сказать обо мне самой? Я пребываю в новые горизонты, терапевтический центр, куда папа сдал меня 26 лет назад. Хотя по ощущениям с тех пор словно прошло 10 жизней. Я стала клиническим психологом. Папа умер. Я побывала замужем, развелась, потеряла шанс стать матерью. Время вероломно, оно тихонько скапливается, прежде чем всей тяжестью обрушится на меня. Я стою у главного входа, над которым меня приветствует все та же вывеска, что и в мои 15 Мы не осуждаем. Прошли годы, прежде чем я по-настоящему поняла, что это значит. А поначалу, выйдя из клиники, я все отчетливее осознавала, какую боль причинила папе. Меня терзали болезненный стыд и отвращение к себе, когда я вспоминала, как мучила его на пике своей анорексии. Для окончательного выздоровления для того, чтобы я смогла простить саму себя, оказалась жизненно важной атмосферой терапевтической группы, где нет места осуждению. Исправление ошибок и возмещение ущерба там считается обязательной частью лечения от расстройства пищевого поведения, в точности как в 12-шаговой программе, по которой работают анонимные алкоголики и анонимные наркоманы. Мне повезло, что я успела попросить у папы прощения, прежде чем он умер. Я очень благодарна за эту судьбе. Я сказала, что сожалею о страданиях, которые ему причинила, а он заверил, что знает, это во мне говорила болезнь. Я подхожу к рыжеволосой администраторше, которая сидит за стойкой у входа. У нее за спиной в маленькой гостиной расположилась стайка девочек-подростков, они что-то пишут в терапевтических дневниках. Мне сразу вспоминается, как доктор Ларсон психотерапевт, с которой мы ежедневно виделись, когда я была здешней пациенткой, первый раз вручила мне такой дневник. Я с вызовом расхохоталась ей в лицо, но она терпеливо улыбнулась и сказала, «Приятно с тобой познакомиться, Беатрис». «Вы записаны на экскурсию по нашему центру?» спрашивает администратор. «Наверное, думаю, что я присматриваю хорошую лечебницу для своего ребенка». «Я по другому вопросу», сообщаю я ей. 26 лет назад я была тут пациенткой». «Ого!» — восклицает она. «На вид ей самой не дашь больше двадцати «Хотела узнать, работает ли до сих пор тут кто-нибудь из старых сотрудников, которые меня лечили. Доктор Ларсон, например». «Доктор Ларсон умерла в прошлом году», — говорит девушка. Боль от этих слов сильнее, чем я ожидала. Я чувствую внезапное глубокое сожаление, что не приехала раньше, не поблагодарила врача за все, что она для меня сделала. «Не печальтесь», — слышу я слова администраторши, «она уже старенькая была». Вот уж сомнительное утешение. Внезапно одна из девочек в гостиной бросается к камину и принимается ритмично барабанить ладонями по каминной полке, исполняя навязчивый ритуал ОКР. По мнению психиатров, сложнее всего лечить обсессивно-компульсивное расстройство бредовое расстройство и анорексию, причем у анорексии есть черты первых двух заболеваний из этой группы. Вдобавок, она занимает среди душевных болезней второе место по числу смертельных исходов, обгоняя депрессию, биполярное расстройство и шизофрению. Опаснее нее в этом плане только опиоидная зависимость, что обусловлено высокой смертностью от передозировки фентанилом. Те, кто имел дело с РПП, Говорят, что победить анорексию все равно, что убить дракона. К девочке подходит консультант, убирает ее руки с каменной полки и начинает убеждать проговорить ситуацию, рассказать о своих чувствах. сомневаясь что кто-то из сотрудников работает у нас целых 26 лет», обращается ко мне администраторша. «Это ведь жутко долго». «Вы уверены?» – спрашиваю я. «Погодите», – вдруг говорит она, – Чешет нос и смотрит в потолок, будто очень глубоко задумалась. «Когда вы у нас лежали, Джоан уже работала?» «Джоан?» — не думаю я. «Инструктор по верховой езде». «Я совсем забыла о ней». «Да, работала», — отвечаю я. «Она в конюшне», — сообщает администратор. «Если хотите, можете пойти поговорить с ней». «Спасибо. Благодарю я. Выхожу из главного здания и отправляюсь к сараю по соседству». Как только ноздрей достигает резкий запах конюшни, меня начинают подташнивать. Думаю, когда я тут лечилась, то ненавидела лошадей сильнее всего остального. Конечно, если не считать того, что меня заставляли есть. От их запаха всегда тянуло блевануть. Другим девочкам нравилось общаться с ними, потому что это как-никак животные, но мне казалось, что они слишком большие, чтобы их можно было полюбить. Когда я видела лошадей, то начинала скучать, По оставшемуся дома негоднику вот и все воздействие. Зайдя в конюшню, я вижу Джоан, которая расчесывает гриву одной из лошадей. Инструктору по верховой езде должно быть уже около 70, и с тех пор, как мы виделись в последний раз, она стала совсем седой. Джоан! окликаю я ее. Она поднимает на меня взгляд и пытается понять, кто я такая. Меня зовут Беатрис Беннетт. 26 лет назад... Я тут лечилась. «Да, точно, я тебя помню», — заявляет она. «Серьезно?» — удивляюсь я. Она кивает. «Разве такую забудешь? Ты ненавидела лошадей. Большинство девочек их любит. Пока возишься с лошадьми, никто не заставляет есть. Что снова привело тебя сюда?» «У меня к вам вопрос. Задолго до того, как меня направили в центр, тут работала моя мама. Может, вы ее знали?» Как ее зовут? Ее звали Эрен Беннет, сообщаю я. Она скончалась. Печально слышать. Голос Джоан смягчается. Я действительно ее знала. Правда? Джоан опять кивает. Она тоже ненавидела лошадей. Я улыбаюсь при мысли о том, как мы с мамой похожи. Будучи пациенткой центра, я никогда не разговаривала с Джоаном о маме да и вообще старалась держаться подальше от конюшни. «Вы случайно не знаете, не она ли помогла меня сюда устроить?» спрашиваю я. «Я никогда не участвовала в наборе пациентов», отвечает Джоан. «Не знаете, кто может быть в курсе дела?» С тех пор, как Ирэн тут работала, у нас сменилось с полдюжины ответственных за прием пациентов и несколько сотен интернов. Причем никто не отслеживал судьбу интернов после окончания практики. И вот... Единственная слабая зацепка тает у меня на глазах. «Ладно», — бормочу я, признавая поражение, «приятно было снова с вами повидаться». «Взаимно», — говорит джоан Я бреду прочь, чувствую себя побежденной, когда она окликает меня. «А чем у твоей мамы кончилась с тем парнем из Нью-Йорка?» «Что?» — переспрашиваю я и разворачиваюсь к ней всем телом. «Это он стал твоим отцом?» — спрашивает джоан «Мой папа родом из Лос-Анджелеса», — говорю я. «Похоже, тебе повезло», — говорит она. «Тот нью-йоркский был, тот еще фрукт». И «О чем это она?» «Когда мама тут работала, она уже встречалась с папой». «И вы, наверное, с кем-то ее путаете, — предполагаю я». «Вот уж нет», — решительно возражает она. «Твоя мама говорила о нем постоянно. Он разъезжал на «Фольксвагене» с доской для серфинга на крыше, словно родился на побережье» но я в жизни не слышала такого сильного нью-йоркского акцента. Твоя мама упоминала, что он хочет стать режиссером.